Глава 43 Амара выглянула из пещеры, когда лучи рассветного солнца разогнали сумерки. «Почему они не торопятся? Такое впечатление, будто они хотят, чтобы мы их атаковали и уничтожили до того, как они займут позиции. Нам бы давно так и следовало поступить!» – послышал сорокучущий голос из-за спины Амары. «Джеральди!» – проворчал Бернард. «Тебе нечего тут делать. Вернись к раненам!» Амара посмотрела на Центуриона, который, прихрамывая, подошёл к Бернарду дороге. «Да, сэр, так я и сделаю, сэр!» Однако он прислонился к стене пещеры и явно не собирался никуда уходить. Джеральди смотрел на необычную переднюю линию, которую образовал враг. «Джеральди!» — сердито повторил Бернард. «Если мы будем продолжать в том же духе, вы сможете разжаловать меня за невыполнение приказа, сэр, если так вам будет легче!» Ладно проворчал Бернард и вновь повернулся к врагу. Взятые в течение нескольких минут строились в колонну в совход в пещеру, однако они ещё не завершили построение, а их передние ряды находились в недосягаемости стрел Бернарда и его рыцарей. Бернард видел, что первый ряд состоял из самых крупных фермеров и легионеров, попавших под контроль Ворда, королева присела на корточки во главе колонны, тёмный плащ скрывал её тело, складки застыли в неподвижности. «Похоже, они выбрали простейшую тактику», Сказал Джеральди. «Хотят нас смять!» «Взятые очень сильны!» Напомнил Дорога. «Даже взятые лиранцы!» «К тому же их значительно больше!» «Мы встретим их внутри туннеля, ведущего в пещеру!» Сказал Бернард. «Таким образом, у них не будет преимущества в численности!» Он провёл сапогом по земляному полу пещеры. «Здесь мы построим заслоны щитов, а другую сторону займут горгант Дорога!» «Здесь встанут три щита, сэр проворчал Джеральди. Бернард кивнул. «Мечи в первый ряд. Следующие два копья». Он указал на углубление в стене, где лежали матрасы. «Я расположусь там вместе с лучниками. Мы станем стрелять до тех пор, пока будет оставаться такая возможность. Запас стрел невелик, поэтому нужно их беречь. Рыцари земли расположатся перед нами, они придут на помощь либо дороге, либо легионерам, если те не будут выдерживать натиск врага». Джеральди кивнул. «Девять человек смогут отбивать их атаки одновременно. Я предлагаю разбить легионеров на шесть отрядов, граф. И каждый будет сражаться десять минут из часа. Люди смогут отдыхать, и мы сумеем продержаться дольше». «Дорога?» – спросил Бернард. «Ты уверен, что Гарганту не потребуется отдых?» «Гаргант не может зайти далеко в пещеру», – ответил Дорога. «Нам хватит пары минут, чтобы перевести дух. Больше не потребуется». Бернард кивнул. «Ещё нам нужно обдумать, какую магию мы можем использовать, Джеральди. Брутус всё ещё прячет нас от Гордоса. Что ещё умеют твои люди?» «Все они неплохо владеют магией металла», — ответил Центурион. «Один неплохо управляется с магией огня. Раньше он был учеником Гончара. Не стану утверждать, что он способен вызвать огненную бурю, но если мы сделаем ров и разожжём в нём небольшой костёр, он сумеет поддерживать некоторое время огненную стену. Ещё двое владеют магией воздуха». Они способны направить на врага дым и пыль. Возможно, они смогут помочь графине, если она попытается направить на врага ветер. Ещё один легионер немного владеет магией воды. Он обещает вывести на поверхность источники, если мы начнём страдать от жажды. Ещё у нас есть один любитель поговорить. Первые три года службы он постоянно копал траншеи для отхожих мест. «Ну а теперь он не болтает лишнего?» С усмешкой спросил Бернард. Продолжает в том же духе. Однако он настолько овладел магией земли, что для него такое наказание уже не проблема. С вашего разрешения я попрошу его подготовить запасную позицию в глубине пещеры. Ров, земляные валы, ничего особенного. Если до этого дойдёт, нас уже ничего не спасёт. Но врагу придётся дорого заплатить, чтобы добраться до нас. Хорошо, можешь начинать. Нет. Вмешалась Амара, все с удивлением посмотрели на неё... И она ощутила неуверенность, когда попыталась выразить свои мысли словами. «Нельзя открыто применить магию. Это слишком опасно». «Но почему?» «Мне кажется, они именно этого и ждут», — ответила Амара. «Взятые могут применить магию только после того, как мы начинаем её использовать». «Верно», — согласился Бернард. «И каков же вывод?» «А что, если они ждут, поскольку сами не могут применить магию?» — сказала Амара. «Мы все знаем, какое огромное значение имеет уверенность в себе» когда ты только начинаешь заниматься магией. Да, взятые обладают телами аллерансов, но они уже не аллерансы. Возможно, они способны применять магию только в том случае, когда кто-то другой соберёт достаточное количество фурий». Бернард нахмурился. «Джиральди, звучит не слишком убедительно», — ответил Центурион. «Без обид, графиня, я бы хотел вам верить, но у нас нет никаких оснований считать, будто ваше предположение верно». «Нет, есть», — возразила Амара. Если не способны применять магию, почему они до сих пор этого не сделали? Ветер в сочетании с огнём сжёг бы весь воздух в пещере, и мы бы задохнулись. Тот, кто владеет магией дерева, мог бы заставить деревья над пещерой удлинить корни, и мы бы начали страдать от туч пыли. Магия земли позволила бы ещё больше усложнить наше положение, а маг воды мог бы затопить пещеру, использовав воду источника, который обнаружил твой легионер Джеральди. Мы знаем, вор должен уничтожить нас как можно быстрее, пока сюда не прибыл легион. «Так почему же они до сих пор не прибегли к такому могущественному средству, как магия?» «Ответ очевиден. Им что-то мешает», — кивнул Бернард. «Теперь понятно, почему они не напали на нас прошлой ночью. Они надеялись, что сумеют выманить нас наружу и заставить применять боевую магию. В особенности, если вор думает, будто у нас есть сильные маги огня. Тогда они смогли бы расправиться с нами за считанные минуты, ведь среди них наверняка есть фермеры, владеющие магией огня, или даже пара рыцарей». «Вот почему они так медленно строятся прямо у нас на глазах. Вороны, если бы командиром был я и у нас был рыцарь огня, я бы нанёс удар прямо сейчас, пока они не успели выровнять ряды, чтобы сразу их смять». «Совершенно верно», — согласилась Амара. «Ворт умный противник, господа. Если мы будем вести себя предсказуемо, они нас быстро уничтожат». Небо замерцало серебристым светом, прогрохотал гром. Все подняли головы вверх, Амара на несколько шагов вышла из пещеры, чтобы послать на разведку Цируса. «Это магическая буря», — доложила она через мгновение. «Должно произойти нечто серьёзное». Город до Сутана», — сказал Бернард. «Им никогда не нравилось, если кто-то появлялся в их долине». «Но пещера может послужить защитой против ветра, не так ли?» — спросила Амара. «Да», — ответил Бернард. «Если мы сумеем так долго продержаться. Даже Тана не может устроить бурю мгновенно». «А будет магия ветра атаковать ворт?» «Моих людей она никогда не трогала», — заметил Дорога. «Возможно, у неё хороший вкус. Джеральди, разбей людей на отряды, и пусть первые два займут позиции. И прикажи своим легионерам построить траншею и вывести наружу источник». «Но...» — начала Амара. «Нет, графиня. Нашим людям будет необходима вода, когда начнётся сражение. Поэтому лучше это сделать сейчас, пока взяты ещё далеко. Давай, Центурион». «Есть ми, лорд!» — ответил Джеральди и тяжело захромал в глубину пещеры. «Омара!» — сказал Бернард. «Поставь наших рыцарей вальков и приготовь оставшуюся воду, чтобы сражавшиеся могли напиться!» «Да, ваше Светло!» Омара замолчала, затем склонила голову и улыбнулась Бернарду. «Да, лорд, муж мой!» Лицо Бернарда озарило улыбкой, и он повернулся к Марату. «Дорога!» — позвал Бернард. Вождь Маратов устроился на земле между передними ногами Горганта. «Я подожду, пока твои люди займут позиции. Приглядывай за королевой», — сказал Бернард. «Проследи, чтобы она не передала свой плащ одному из взятых для создания фальшивой цели. И позови меня, если она окажется достаточно близко для точного выстрела из лука. Может быть, у меня получится», — согласился Дорога. «Бернард, для единственного из нас, человека, имевшего прошлой ночь женщину, ты выглядишь слишком напряженным». Амара нервно рассмеялась, её щеки вспыхнули, и... Она подошла к Бернарду и поцеловала его. Он ответил на поцелуй, одной рукой прижав её к себе. Потом Амара отстранилась и посмотрела ему в глаза. «Как ты думаешь, мы сумеем сдержать их натиск?» Бернард хотел что-то ответить, но потом заговорил шёпотом. «Некоторое время. Однако их больше они не боятся смерти. Наши люди будут получать ранение и уставать, копья мечи будут ломаться, довольно скоро у нас закончатся стрелы. Я не вполне уверен, что Джеральди сумеет добыть воду». «С магией мы могли бы продержаться несколько часов. Без неё...» Он пожал плечами. Амара прикусила губу. «Так ты считаешь, что нам следует её использовать?» «Нет, ты дала мудрый совет Амара. Мне кажется, ты сумела увидеть то, что не заметили мы. Ты необыкновенно умная женщина. И это одна из причин того, что я тебя люблю». Он улыбнулся и сказал. «Я хочу кое-что тебе дать». «Что?» Спросила Амара. «Это древние обычаи легионеров». Тихо ответил он, снимая с правой руки толстое серебряное кольцо с зелёным камнем. «Ты знаешь, легионерам запрещено жениться. и мне неизвестно, что у большинства из них есть жёны». Улыбнулась Амара. Бернард кивнул. «Это моё кольцо легионера. Оно осталось у меня после службы в четвертом легионе Ривана. Когда у легионеров появляется жена, которую ему не положено иметь, он отдаёт ей своё кольцо на хранение». «Я не смогу его носить», — с улыбкой ответила Амара. «Оно мне слишком велико». Бернард кивнул и вытащил из кармана тонкую серебряную цепочку. Он продел её сквозь кольцо, надел цепочку на шею Амара и застегнул замочек, проявив удивительную ловкость пальцев. «Вот почему солдаты надевают кольца на цепочку», — продолжал он. «Это не обручальное кольцо. Но легионер знает, что означает этот подарок. И она знает». Амара сглотнула комок в горле и смахнула набежавшие слёзы. «Я буду носить его с гордостью». Я горжусь, что ты его носишь, – тихо сказал он, сжал ее руки и посмотрел наружу. Начался мелкий дождь. Может быть, он испортит им жизнь. Амаро улыбнулась. Как жаль, что у нас нет хотя бы тридцати воздушных рыцарей. Тогда мы могли бы использовать эту бурю. А я бы не отказался от тридцати или сорока магов земли и металла, а также от половины легиона для поддержки. Потом его улыбка исчезла. Пора занимать позиции. Скоро они будут здесь. Амара сжала его ладонь, а потом вернулась в пещеру, чтобы собрать своих рыцарей. Между тем ветераны-легионеры уже строились в ряды, их мрачные лица были полны решимости. Рядом ковалял Джеральди, использовавший щит в качестве костыля. Центурион давал быстрые чёткие приказы. Он разбил Центурию на копья, образовавшие с небольших отрядов. Первый из них занял позицию входа в пещеру, остальные построились сзади, готовые в любой момент прийти на смену своим товарищам. Амара построила рыцарей, лучники расположились на небольшом карнизе, а перед ними встали четыре оставшихся рыцари земли. Огромные мужчины были закованы в мощную броню и имели тяжёлое вооружение, только магия позволяла свободно владеть им в бою. Когда эта четвёрка встретится с не имеющими доспехов взятыми, начнётся настоящая бойня. Вновь прогремел гром, от которого дрогнули стены пещеры, и тут же утренний воздух наполнился жутким воем, И Амара ощутила, как её сердце сжимает холодный страх. Во рту у неё пересохла, и она перешла на более высокое место, чтобы лучше видеть происходящее. Между тем взятые уже маршировали к пещере. Это было жуткое зрелище. Мужчины, женщины, даже дети, одетые в одежду альерансов или форму легионеров, все они были грязными, одежда истрепалась, глаза смотрели в пустоту, но двигались они с нечеловеческой синхронностью, и каждый держал в руках оружие, пусть даже тяжёлую палку. «Фури!» – выдохнул один из легионеров. «Вы только посмотрите!» «Женщины!» – ответил другой. «Дети!» «А вы загляните им в глаза!» Повысив голос, сказала Амара, чтобы все её расслышали. «Они уже больше не люди. Если вы дадите им шанс, они вас убьют! Не совершайте ошибки, господа! Вы сражаетесь за свою жизнь!» Королева перемещалась вдоль передней шаренги, пока они не оказались на расстоянии выстрела из лука, Тогда королева тут же отошла назад и скрылась за телами взятых. И вновь послышался жуткий вопль Гаргант поднялся на ноги и затрубил в ответ. Бернард вернулся из задней части пещеры и встал рядом со стрелками, держа наготове свой огромный лук. «Легионеры, рад вам сообщить, что у нас не будет недостатка в воде благодаря усилиям Руфуса Маркуса. У неё лишь едва заметный привкус». По пещере прокатился смех легионеров. Многие закричали «Хорошая работа, Руфус!» Между тем, колонна взятых приближалась под усиливающимся дождём. «А теперь будьте внимательны», — сказал Бернард. «Первый ряд — держать щиты ровно, работать клинками не увлекаться копьями. Второй ряд — если кто-то упадёт, не пытайтесь тащить его назад. Это дело третьего ряда — держать щиты!» Топот от сотен ног становился все громче, и Амара почувствовала, как её сердце забилось быстрее. «Не давайте им приблизиться!» — закричал Бернард, перекрывая шум. «Клянусь великими фуриями, они гораздо сильнее, чем кажутся, и постарайтесь не задеть союзные вспомогательные силы!» «Это мы с тобой!» — пророкотал дорога Гарганту. «Они называют нас союзными вспомогательными силами!» Гаргант оглушительно фыркнул, по рядам легионеров вновь прокатился смех. Топот ног стал громче, из-за холма вылетели сотни, если не тысячи воронов, образовав чёрную тучу. «Вороны!» — пронёсся по рядам шёпот. Тёмные птицы всегда знали, когда у них появится возможность поживиться, до них донеслось пронзительное карканье воронов. Грянул гром, а то потонок содрогалась земля, дорогой гарганты спустили боевую клич, к ним присоединились элеранцы. А потом первый ряд взятых поднял оружие, вошёл в пещеру и натолкнулся на стену щитов и холодных клинков.